Скорее всего, жуткие нижние этажи ни за что их не отпустят. Алия это знала, но она хотела жить, хотя бы немного, хотя бы ещё несколько секунд. Она хотела вернуться живой вместе с Болан к Силе и всем остальным. С этим желанием она ничего поделать не могла. вот в подтверждение волнения эльфийки, обрывая все надежды авантюристов, впереди возникла чёрная тень. Варвар. И Ибо лелёошло ошеломила появление большого монстра, перекрывшего путь дальше. Варвар был ранен, скорее всего, он пережил падение в Колизее, как авантюрист. Из могучих мускулов монстра торчали острые камни, часть его головы была повреждена. Яростный взгляд, налитый кровью глаз странзала авантюристов, в этом взгляде ощущалось нечто подобное желанию мести. Авантюристы были зажаты в прямом узком проходе, бежать было некуда. Варвар озлобленно уставился на приросшего к полу Белла. Огромный монстр занёс дубину и бросился к авантюристам. Бел не мог парировать атаку. Он отбросил Лёв в сторону за мгновение до того, как мощная дубина запустила его в полёт словно тряпичную куклу. А, господин Кронель! Лёв упала на пол, Летевший летявший отскочил от земли, приземлился снова и прокатился несколько метров перед тем, как замереть. Он лежал неподвижно, в побитых руках и ногах не осталось ни капли сил. Пряди волос скрывали глаза, Эльфийка не видела, дышит ли он по движению груди. В очередной раз она оказалась на грани отчаяния. "Господин Кронель, поднимитесь, пожалуйста", закричала она. Она попыталась подняться сама, но тело ей не повиновалось. Раненая правая нога постоянно соскальзывала, возвращая Эльфийку на пол. Она не могла оторваться от земли. Игнорируя пытавшуюся встать Эльфийку, Варвар побрёл к Беллу. "Господин Кронель, Бел, ответь!" Алён заметила, как изменился голос, которым она кричала она не заметила, сколько волнения в нём было. Она выкрикивала его имя, совершенно растеряв свою обычную собранность. Бэл, лежащий лицом вниз на полу, не шевелился. Монстр упорно бежала шагал к парню, намереваясь нанести решающий удар. "Бэл, Бэл, пожалуйста, ответь!" Голос эльфийки слабел. В распластанном на полу теле Белла она увидела силуэты погибших подруг. "Нет, нет, я не хочу больше потерь." она не хотела отпускать чувство, возникшее в её сердце. Она могла потерять что угодно, что угодно, кроме него. Как иронично, что это должно было случиться как раз в тот самый момент, когда что-то в ней было готово измениться. Её желания ничего не стоили. Варвар вис над Беллом. Должно быть, монстр собирался впиться в парня зубами, а одной рукой монстр схватил его за голову и поднял. Нет, не надо. Стой. Эльфийка замотала головой, слёзы лились из её глаз, и она тянула к монстру дрожащую руку. И она тянула к монстру дрожащую руку. Аченя сорвала маску с ледяного ветра и разбила её на куски, Лю показала настоящую себя. Она не была вызывающей ужасэльфийкой ледяной ветер, она была слабой девушкой, готовой разрыдаться, потому что у неё забирают нечто важное. Такой была настоящая Лю, скрытая под бронёй и маской авантюристки. Забыв свой обычный тон, она взмолилась голосом беспомощной маленькой девочки. Хватит, прошу. Тело Белла, оказавшись поднятым над землёй, не подавало признаков жизни. Белл! И когда слёзы залили ей глаза, рубиновые глаза, скрытые прежде белых волос, распахнулись, и Белл одним движением вырвал из ножен кинжал. Белый клинок Хакугена вонзился в грудь монстра. Магический камень был разбит. На прощание варвара издала оборванное его исчезновение рычание. Бел рухнул на землю вместе с пеплом. Для Лю время замерло. А? Она увидела, как Белл, накреняясь из стороны в сторону поднимается. Она не успела понять, что случилось, а парень уже зашагал к ней. "Простите, нужно было заставить монстра подобраться ко мне ближе". Ха. Эти слова заставили Лео осознать Он воспользовался тактикой, чтобы расправиться с монстром. Обычно обучала его уничтожить монстров одним точным ударом в магический камень, поскольку энергии на бою Балла не было, парень заманил монстра своей беспомощностью, чтобы нанести один-единственный удар. Он сыграл роль беспомощной добычи. Балл буквально рискнул всем. Я всё слышал и, простите. Он рухнул перед Лью на колени и помог подняться. Эльфийка сидела перед парнем в замешательстве. Её глаза были на одном уровне и краснели гораздо сильнее, чем стоило бы в их положению. Он слышал её мольбы, слышал жалобный голос, и было явно было неудобно. Смущение Лю сил, и она занесла руку для удара. Белл закрыл глаза, но пощёчины не последовало. Лю опустила руку, ничего не сделав. Поддавшись облегчению, Люзарылась за грудь Болла, словно пытаясь не зарыдать снова. Простите, Эльфийка услышала очередное извинение Белла за то, что он заставил её волноваться. Сердцебиение, которое она ощутила лишний раз, подтвердило ей, что парень ещё жив, и потому она всё простила. Спустя несколько мгновений Бэл снова поднял её на спину, они пошли по тёмному коридору. Белл шёл не походкой, словно по песку, но для Эльфийки эти шаги были фантастически успокаивающими. Пусть и шли они к своей возможной смерти. Я не ощущаю монстров, разве их не должно здесь быть? Тёмный проход заполняли обломки и тела монстров. Никакой враждебности в темноте не ощущалось. Варвар, с которым они столкнулись ранее, скорее всего, было из Колизея. Истощённый разумом Лё пришёл к выводу, что отсутствие монстров поблизости — чистейшая удача. В этот момент балла остановился. В сыпучей темноте они увидели поворот. Из-за угла проглядывало лёгкое синеватое свечение. В подземелье любое изменение обстановки — это признак опасности. Разумеется, поворачивать было нельзя. Путь за их спинами перекрыт обломками. Белл Балалёв взволнованно прошли этот поворот. Неожиданно развернувшаяся на их глазах картина заставила Лёвудивлённо вздохнуть. Проход остался таким же в ширину, но в его центре бежала вода. Ручей, Бел был прав. чистый голубой поток начинался прямо в полу перед ними, Вода лилась из подобия каменного пьедестала и уходила в темноту коридора. Источник на 37-м этаже? Лёня никогда о подобном не слышала. Получение воды и пищи в Белом дворце, созданном из молочно-белого камня, почти невыполнимая задача. По этой причине эльфийка поставила первостепенные цели побег на нижние этажи. Даже Лю, дошедшая с семьёй Астрея до 41-го этажа, не знала о существовании подобного места. Кто бы мог подумать, что под Колизеем есть такой коридор? Наверное, его не открыли, потому что авантюристы пытаются держаться от Колизея подальше. Под бормотание Лю Белл двинулся вперёд. Как бы там ни было, авантюрист набрели на воду, которая им так нужна. Он ступил в край ручья, собираясь наклониться и выпить воды. Однако ноги Белла подкосились, силы оставили парня, и он потерял равновесие, рухнув воду прямо вместе на спине. Падение выбило меч из его руки, и оружие отлетело в сторону. Пэл, Люд зацепилась руками за берег, Белл лежал под ней в воде и не отвечал. Из-за того, что вода ручья была чистой, Эльфийка видела, что его глаза закрыты, словно он лишился последних сил. Водную поверхность разрезали пузырьки. К счастью, поток воды был слабым, однако был кровоточил, и голубая вода окрасилась в розовый цвет. И Лев в панике потянулась к балу руками. Из-за раненной ноги Эльфийка не могла подняться, потому так осталось сидеть на мелководье, обхватив парня за пояс руками и вытащив его голову на поверхность воды поёт тебе далёкий лес знакомую мелодию жизни она начала читать заклинания, вцепившись руками в беловолосого парня она решила использовать последние силы она осознавала что как только ощутит истощение разума может потерять сознание и вместе с парнем погрузиться под воду но всё равно воспользовалась исцелением природное исцеление тело было окутало мягкий зелёный свет лея ощущала как сила утекает через кончики её пальцев Как плывёт её сознание, но продолжала бороться с этим чувством, прикусив губу. Исцеление проходило медленно, раны не закрывались, жизнь продолжала утекать из его тела секунда за секундой. Она понимала, что это плохо, что она должна остановить кровотечение, что она не может дать ему умереть. Выжимая из своего тела магические силы и отчасти проклиная себя за то, что сделала, Элифейка направляла в парня исцеление. Зеленоватый свет, напоминавший пробивающиеся сквозь листву лучи солнца, продолжал литься. Наконец, свет сошёлся в одной точке, раны парня закрылись. "Бел", она прошептала его имя так тихо, что её голос можно было бы задуть как пламя свечи. Отчаянно цепляясь за остатки сознания, Эльфика поднесла карту воду и отхлебнула, убедившись, что воду можно пить, она зачерпнула и поднесла воды к губам Белла. "Пожалуйста, выпей. Пей." Шепнула она снова, чтобы он продолжал жить. Поддерживая его голову левой рукой, она поднесла правую руку к его рту. Чистая вода в её ладони дрожала, её пальцы коснулись его губ, склеившихся от крови. Будто повторяя молитву, она продолжала лить воду на его губы снова и снова. Сверху их окутывала тьма, однако от поверхности воды исходило слабое свечение. Белл казался эфемерным и благородным, словно священная статуя. Историка, протекшая подземелья, присматривала за дозором Эльфийки. Наконец Бэл закашлялся и приоткрыл глаза.